44. Февраль 7. Ярая, изменчивая, непостоянная и хаотическая полоса внешних условий и отягощающих дух обстоятельств настойчиво стремится увлечь сознание в воронку земных притяжений и оторвать от единственного устоя — иерархии света. Тьма внешняя, где плач и скрежет зубовный, борется за первенство и обладание сознанием, и за господство в нем. Но что бы то ни было вовне, спокойствие надо хранить и устойчивость, и осознание близости учителя, завоеванное столь тяжкой ценой. Пусть мимо несутся волны внешних явлений, ведь это все майя, все сны мимолетные очевидности плотны. То, что неизбежно, через это надо пройти и от этого не уйти. Беспокойство, волнение, страхи и пересуды не помогут. Лучше молчать силы свои, оберегая от ненужного расходования, к чему слова обстоятельства укажут, когда придет время действия, останемся перейти, не дойдя до него.